«Андрей Арсеньев. Город, над которым не светит солнце. Изъять себя из времени, словно ногу из пыльного тесного стремени, и шагать себе прочь в никуда, отовсюду, не заботясь о том, чтоб залезть вперед батьки в пунцовое пекло, не боясь опоздать на важнейшее хуй, знает что, лишь одно сознавая, поезд вышел из пункта А в пункт Б. Егор Летов. Пролог... Мальчик бежит по улице провинциального городка. Его преследует человек с замотанным белой тряпкой лицом. Из-под тряпки торчат черные глаза, непрерывно следящие за убегающим ребенком. На улицах города полно людей, и мальчонка подбегает к каждому прохожему. Дергает за рукава, просит помочь спастись от страшного преследователя, но перепуганного ребенка будто не замечают. Раскаленное, как радиатор, солнце плавит асфальт, и подошва полукет липнет к нему, от чего убегать становится в... еще тяжелее. Но мальчик не сдается. Он знает, что если мумия догонит его, то случится что-то очень нехорошее. Ребенок вбегает в гастроном, проносится мимо покупателей, к дальнему прилавку оборачивается и видит, как мумия входит следом, не отводя своего черного взора – Мальчик забегает за прилавок, и, к его удивлению, толстая продавщица не пытается его остановить. Он распахивает деревянную дверь и оказывается в длинном коридоре. Вокруг тишина. Только сейчас ребенок замечает, с какой силой сжимает осколок бутылки в правом кулаке. Утром по радио передали, что сегодня представится возможность наблюдать солнечное затмение, поистине грандиозное событие космического масштаба. И он, десятилетний мальчик, станет свидетелем этого уникального явления. Он даже планирует подняться на заброшенную водонапорную башню за железнодорожным вокзалом и увидеть. За спиной слышится скрип петель. На мгновение в коридор врывается шум людного зала гастронома, но эти люди не придут на помощь. Они ничего не замечают. Дверь с грохотом захлапывается, и тихий ужас начинает поедать сознание ребенка. Шаркающие шаги, сбивчивое дыхание, вырывающееся сквозь ткань на лице все ближе. Ближе! Мальчик боится оборачиваться — И он резко срывается с места, бежит по темному коридору, но он бесконечный, и подсвечиваемый ярким полуденным солнцем дверной косяк в конце коридора кажется недосягаемым. Ребенок чувствует усталость. Еще чуть-чуть, и он рухнет без сил. Шаги и грузное дыхание нагоняют. Рука тянется к ребенку. Мальчик оборачивается, но тут же жалеет об этом. Мумия в длинном тряпичном плаще совсем близко, и цепкие пальцы почти хватают мальчишку за куртку, но, собрав остатки сил, он ускоряется и, наконец, налетает на дверь. Вываливается на улицу вместе с ней и падает на пыльную мостовую. Прохожие просто перешагивают через него, как через кучку собачьих какашек. Мальчик смотрит на небо и видит, как луна наполовину поглотила солнце. Солнечное затмение начинается. Надо успеть. Ребенок поднимается с надеждой, что мумия останется в коридоре, что ужасный человек в плаще с замотанным лицом не преследует его и можно спокойно отправляться на водонапорную башню и любоваться солнечным затмением. Но нет, мумия выходит из дверного проема и направляется к нему. Бежать. Мальчуган перебегает дорогу в неположенном месте, водители даже не гудят в клаксоны, не пытаются сбросить скорость, мчится к зданию вокзала, взбегает по его огромной лестнице. Над большими двойными дверями написано название города, но ребенок не может его прочитать. Каждый раз, когда он убегает от мумии, он пытается прочитать буквы, но каждый раз ему это не удается. Текст расплывается. Темный осколок по-прежнему зажат в пулаке. Края больно врезаются в плоть, но ребенок этого не замечает. Главная цель – убежать от мумии. Мальчик распахивает двери вокзала, пробегает через зал ожидания, наполненный пассажирами, затем выскакивает на перрон и осматривается по сторонам. Приближающихся поездов не видно. Мальчик прыгает на рельсы и ныряет в заросли кустов, растущих вдоль железной дороги. Еще немного, и он окажется у водонапорной башни. Там есть взрослые, они тоже наблюдают за солнечным затмением. Они должны помочь. Луна почти полностью съела солнце. С каждой секундой становится темнее. Он вылезает из кустов и бежит по тропинке, ведущей к водонапорной башне. оборачивается. В этот момент нога цепляется за торчащие корни, и мальчик падает. Осколок впивается в ладонь, оставляя глубокий квадратный порез. Мумия хватает ребенка за ногу и оттаскивает с тропинки. Солнце исчезает с небосвода.